Глава двенадцатая Когда вижу, как вылетевший из-за угла мужик скидывает автомат, целясь в спину нашему пленному, даю короткую очередь, целясь в стену рядом с ним. Тот сразу ныряет назад под прикрытие здания. Ренегат, видимо, поняв, что к чему, пары шагов преодолевает оставшееся расстояние, укрываясь за мешками с землей. Смещаюсь к нему. Приказываю лечь на землю. Бросаю быстрый взгляд на Егора, и студент, поняв безмолвный приказ, утыкает ствол винтовки ему в череп. Опускаюсь рядом на колено. Первым делом стаскиваю у него со спины плоский рюкзак, который изначально не заметил. Передаю его Деке. Потом интересуюсь у него. «Что у тебя есть? Чем можешь помочь?» Чуть поворачивает ко мне голову, отвечает. «Долго объяснять, но я правда могу помочь». Хмыку, доношу свою мысль. «Боюсь, до тебя не дошло, парень. Или ты сейчас обозначишь свою ценность, или мы сами тебе вышибем мозги. Эта винтовка возьмет даже твою бронированную ренегатскую голову». Сглатывают слюну. Когда отвечает, голос слегка дрожит. «Вы не понимаете, мне сначала нужно найти клинику, отличную от других. Потом я могу попробовать скрыть базу модификаций». Замолкает, тороплю его «Вскроешь, хорошо, а дальше что?» Сопит, косит на меня одним глазом «Могу вытащить улучшения, которые скрыты Открыть высокоранговые Изменить логику работы клиники Собрать вирус Взять роботов под контроль Расширить безопасную зону Убрать ограничения Не знаю, все зависит от ситуации и состояния кода Но мое, слово «попробовать» из его предыдущего ответа мне совсем не нравится. Вот все остальное вполне. Этот, похоже, не из обслуживающего персонала, а из тех, кто реально занимался кодом. Со стороны потенциального противника раздается крик. Это ренегато! Не знаете, с кем связывайтесь, суки? Поднявшись, осторожно выглядываю. Говорящего не видно, но судя по тону голоса, В своей силе он полностью уверен Отвечаю Хочешь забрать? Иди попробуй Подкормим тебя свинцом На той стороне обдумывают заявление Сзади слышится звук двигателя Оглядываюсь и вижу заезжающий за здание автомобиль Ингри Да, возможно ему придется объяснить, для чего нам понадобился этот парень Хотя весьма не хотелось бы Мужик с другой стороны снова орет Вы не поняли, дебилы! Мы боевая группа «Космос». Охотники за этими тварями. Не отдадите добро, мы размотаем вас вместе с ним. Борзы и, похоже, уверены в себе. Но терзает меня сомнение в том, что ранг сильно выше, чем у меня или Деки. Иначе этот доходяга, что сейчас лежит лицом в земле, не дотянул бы до укрытия. Шепотом отдаю приказ Руслану переместиться в машину и связаться с байкером. Запросить поддержку. Бронетехника нам сейчас совсем не помешает. Конечно, если автомобилисты согласятся помочь. А мы пока потянем время и заодно посмотрим, насколько они решительно настроены. Сомневаюсь, что Стулевский сейчас станет открыто конфликтовой конфликтовать со Светка, А Эксумайр Атаку с его территории однозначно воспримет как агрессию. Чуть приподнявшись, отвечаю. «Космос, говоришь? Так бы бордель назвать, а не боевую группу!» «Или вы так и работаете, сосете у ренегатов, пока те не сдохнут от истощения!» На той стороне раздается отчетливо слышащийся вскрик. Потом разговор на повышенных тонах, пытаясь прислушаться, но они слишком далеко. Если бы не кричали друг на друга, то их в не было бы слышно. Сзади подходит Игорь, бросает взгляд на пленного, потом вопросительно смотрит на меня. кашу под дурачка. «Наш пленник!» Столевского и его пидором не отдадим. При упоминании главного конкурента Светка, командующий слегка задумывается. Смотрит в сторону поста, за которым виден труп одного из солдат, бывшего военного. Спрашивает. «Вы кого-то успели убить?» Отрицательно качая головой. «Это все вон тот парень, что отдыхает на асфальте. Мы пока никого не трогали». Сбоку передвигается командир поста, обращается к генералу. «Он что-то про гломс говорил и про кот!» Кивает на пленного. Вижу, как в глазах Игоря загорается интерес. «Плохо, очень!» В этот момент возвращается Руслан. Пригнувшись, подбегает, докладывает. «Байкеры и его люди выдвинулись. Бронетехника скоро будет!» Выражение на лице командующего армии Святка меняется на глазах. Он явно оценивает минусы и плюсы разных вариантов. Решая помочь ему. Полейник наш, сдался он мне, лично. Если не хотите помогать, справимся сами. Только потом на нас тоже не рассчитывайте. Пробовать забрать объект себе не советовал бы. Ты знаешь, какой ответ мы можем выкатить?» Еще несколько секунд думает. Наконец определяется. Поднимает руку в успокаивающем жесте. «Никто забирать у вас его не собирается, как и оставлять одних против Стулевского. Вы наши!» Но от информации про гломс я бы не отказался. Внутренне усмехаюсь. Решил пойти на компромиссный вариант. Отвечаю. Если будет что-то полезное для вас, то, безусловно, поделимся данными. Морщится, но кивает. Думаю, прекрасно понимает, что ничего на самом деле интересного и ценного мы просто так не озвучим. На другой стороне в переговоры вклинивается новый голос. «Я начальник штаба генерала Столевского!» Предлагаю провести переговоры. Мы требуем выдачи человека, убившего наших солдат. Надо же перестал скромничать, мужик. Уже генерал, так глядишь скоро себя и до маршала повысит. На этот раз ему отвечает Ингри. Договариваются провести раунд переговоров на нейтральной территории с участием всех заинтересованных сторон. К середине переговоров подъезжает отда из БМП, быстро охлаждающий изначально весьма настойчивого начтаба Стулевского. Когда беседа представителей двух государств заканчивается, перегибаясь, отступаем под прикрытие зданий. Пленника, руки которого закованы в наручники, ведем с собой. Игорь порывается было отвезти его в здание администрации до окончания переговоров. Но я настаиваю на том, что парень будет у нас. Когда заканчиваем, перебрасываюсь пары фраз с байкером. Тот готов поддержать нас в случае глобального конфликта со Стулевским. Но в том, что он впишется в серьезный замес, Если бродяги будут сами по себе, я сомневаюсь. Но, так или иначе, на месте Светка я бы такую возможность потенциально учитывал. Прибыли мы вместе, и с его точки зрения явно связаны. Забираемся в автомобиль, засунув пленника на заднее сиденье. Дорога до базы занимает 10 минут. Выгружаемся. По рации связываюсь с Елизаветой, приказываю поднять всю охрану и быть готовыми к бою. Наталью и второго охранника, представившегося Романом, то уже отправляю в бар, заменяя их на Руслана и Алексея. Поднявшись наверх, Анну и Татьяну оставляю в одной из комнат. Учитывая отсутствие у них натиска, пока пусть разместятся подальше тренингата. С Егором Деки пленником проходим в зал для совещаний. Усаживаю парня на один из стульев, сам размещаюсь напротив, смотрю на него, излагаю мысли. «Самое время слегка вдаться в детали». И рассказать, чем ты можешь оказаться полезен. Оглядывается по сторонам, косясь на остальных. Еще несколько секунд думает, начинает говорить. Есть клиники Гломс, которые работают не так, как надо. Вместо обычных модификаций они предлагают какие-то другие наборы улучшений. Или вовсе используют иную концепцию. Замолкают, взглядом оценивают результат своих слов. Улыбаюсь, озвучивая ответ. Это мы и без тебя знаем. Давай больше конкретики, не сдерживай себя. А то мы заскучаем. На его лице отражается удивление. Еще секунду думает, продолжает. Где-то в области есть бункер. Если найдем, я могу открыть его. Там должна быть информация о таких клиниках. Как минимум о ближайших к Нижнему Новгороду. Потом нужно добраться до одной из них. Киваю Деки, и та, вытащив нож, делает легкие надрез на его щеке. Пока пусть так. Натиск у него самого должен быть и, по идее, более развитый, чем у меня. Странно, что он все еще его не использовал. Когда на щеке показывается кровь, а парень подавляет крик от боли, уточняю еще раз. «Мы в курсе. И Бунгер твой этот видели, ночевали там как-то. Даже о вашем несостоявшемся немце-диктаторе знаем. Как и о заговоре психанутых эко-радикалов». Или ты выдаешь полный пакет информации, не пытаясь ее дозировать. Или тебя начинают потрошить. Выбор за тобой. Такого поворота он, видимо, не ожидал. С отчасти беспомощным видом оглядывается вокруг, несколько мгновений переваривает полученные данные, после чего начинает рассказывать. К когда мы поняли, что Гюнтер все это время просто использовал нас, то попробовали изменить ситуацию. Доступ на базовый уровень к ядру ИИ был только у него. Работа по формированию плана велась очень давно, и поменять все сзади было невозможно. Поэтому мы начали работать по двум направлениям. Первое – обеспечение для себя свободного доступа в клинике Гломс. Второе – их полное отключение. Изначально именно второй вариант был основным, но из-за технической сложности написания подобного вируса приоритет был отдан первому – Запустили мы в итоге все-таки оба». Делает короткую паузу, продолжает. «Первый сработал как надо. Все включенные в список люди получили свободный доступ в клинике и возможность модифицировать тело без наличия баллов эволюции. Вот со вторым все пошло наперекосяк. Он поразил только небольшую часть объектов Гломс. И вместо их отключения привел либо к запуску проектов, которые были отброшены и... как нежизнеспособные либо генерация абсолютно новых вариаций развития человечества, из-за чего появились проблемные клиники, работающие совсем не так, как задумывалось. Если мы окажемся около одной из них, я смогу подключиться. А дальше все зависит от конкретной ситуации. Замолкают, несколько секунд жду, что продолжит говорить сам, но парень, видимо, решил, что с нас достаточно. Задаю вопрос. Что именно ты сможешь сделать, подключившись к такой клинике? Какие есть варианты?» Вздыхает, покосившись на дыке, начинает излагать. «Все зависит от ситуации. Сначала надо найти одну из них и проверить, что там. Может быть, получится изменить концепцию ее работы или вытащить на свет дополнительную модификацию. Как минимум, я смогу посмотреть, во что превратился вирус и скопировать нужный код. Он основан на самообучающейся нейросети. Та версия, что осталась в цифре зараженных объектов Гломс. Должна сильно отличаться от исходной. Собрав несколько таких, я могу попробовать скомпилировать работающий вариант для атаки на действующие клиники. Размышляю. Звучит в целом интересно. Как про модификации, так и про вирус. Располагать возможностью вырубить что то клинику дорого стоит в наше время. В голове появляется еще один вопрос: С чего ты взял, что справишься? Парень гордо подбочинивается и выдает ответ. «Потому что на 70% вирус написан мной лично. Я смогу разобраться в своем коде». О, он, похоже, и правда гордится этим фактом. Хотя написать за один софт, который привел в относительную негодность часть инфраструктуры Гломс, это, скорее всего, и правда достижение некоторого рода. С точки зрения кодеров так уж точно. Решаю поинтересоваться другой стороной вопроса. «Сюда ты как попал?» Гордость лица сразу же пропадает, и парень явно мрачнеет. Когда стало понятно, что происходящее не остановить, мы распались на множество мелких групп. Основная масса держала какую-то связь друг с другом, но мало кто был озабочен исправлением ситуации. Мы первое время базировались в районе Перми, пытались помочь одному из сообществ наладить жизнедеятельность и на его основе восстановить цивилизацию в регионе. Но задача провалилась. Некоторые из наших погибли. После этого переключились на поиск более глобального решения. Я предполагал, что судя по функционированию клиник в Перми, мой вирус не сработал. Но, как оказалось, в некоторых случаях он все-таки добрался до цели. Правда, не до конца выполнил задачу. Потом мы выяснили, что группе в районе Нижнего передали координаты нескольких зараженных объектов. И мы вылетели сюда. Мое внимание фокусируется на слове «вылетели». Решаю сразу конкретизировать. «У вас есть летательный аппарат?» Он грустно кивает. Был Легкий гражданский вертолет. По пути несколько раз попадали под огонь и были вынуждены приземлиться. Если бы знали, что ситуация настолько быстро изменится, то сразу бы обеспечили себя какой-то военной техникой». Вспоминая про данные для доступа к узлу спутниковой сети. Спрашиваю. В каком плане изменится? Ты же и сейчас можешь разблокировать технику? Легкое покачивание головой и расстроенное выражение лица. Сейчас уже нет. Центр контроля смог обрубить наш доступ. В старое осталось только то, что было активировано раньше. Сначала он добавил новую систему рангов, убрав доступ к модификациям высшего эволюциониста 10-го ранга. Потом отрезал возможность активации техники. А за нашу ликвидацию положены солидные награды. Косится в мою сторону, добавляет. Да, вы и сами, наверное, знаете. Похоже, до него дошло, как мы так быстро его идентифицировали. Да и в бункер мы могли попасть, собственно, только при помощи насилия. Задаю еще один вопрос. Что было после приземления? Кто за вами гонится? Несколько мгновений размышляют. Думают, как подать? Или просто формулируют? Нас почти сразу обнаружили. Большая группа, человек десять, эволюционисты. Пришлось бежать. Когда выбрались к границам этого города, попробовали договориться с постом охраны. Но по нам открыли огонь. Мы их уничтожили. Потом сзади появились преследователи, и у нас не было иного выбора, кроме как войти внутрь к Кстова. Еще двое погибли, пока мы пробивались с боем. Потом я наткнулся на вас. Дальше вы и так все знаете. После того, как заканчивает, около минуты сижу напротив, обдумывая расклад. С одной стороны, парень ценный кадр. Если с его помощью выйдет получить какие-то дополнительные бонусы от Гломс, это могло бы сильно пригодиться. С другой, он явный идеалист. Могу поспорить, в Перми местных просто использовали их, пока не поднялись достаточно, чтобы обходиться без их помощи. После чего попробовали прикончить. Но сдавать его космонавтам или Стулевскому однозначно будет ошибкой. Тем более, что у нас уже есть клиника, где он сможет продемонстрировать свои возможности. Упираясь в него взглядом, озвучиваю. Ты останешься в живых. И даже получишь доступ к одной из проблемных клиник. Условия просты. Беспрекословное подчинение и полная открытость всех действий. Если нам покажется, что ты в чем-то решил наебать, Набьем тебя свинцом. Попробуешь сбежать — найдем, после чего засунем в котел и будем медленно варить. Ну и так далее. Думаю, концепцию ты уловил. Если будешь действительно полезен и обеспечишь нам преимущество над остальными, то и жизнь у тебя будет неплохой. Согласен или отказываешься? Секунд десять он размышляет, потом осторожно кивает. «Я согласен». Но не могу гарантировать, что на первом же зараженном объекте выйдет получить что-то ценное. Насколько я понимаю, ситуация в каждой клинике индивидуальна. Тут сложно что-то предугадать. Мне в голову приходит еще одна мысль. Почему вы летели сюда? Неужели ближе к переменец боющих клиник? Покачивает головой. Вирус поразил определенные сети объектов. Есть два скопления инфицированных клиник в России и, скорее всего, какое-то количество за ее пределами. Одно из них здесь, только точные координаты неизвестны. Размышляю, что еще бы стоило у него уточнить, когда хрипит армейская рация. Игорь сообщает, что пора выдвигаться на переговоры. Вздохнув, поднимаюсь. Пленника распоряжаюсь запереть, за главного в свое отсутствие, оставляя Егора. С собой навстречу беру только Деккия Руслана в качестве водителя закончил с распоряжениями, отправляюсь вместе с девушкой вниз.